Турки же, вопреки трактату с Россией, заняли Тамань и угрожают вторгнуться в пределы Крыма. Приготовленный ко всяким случайностям, Григорий Александрович тотчас же сделал соответствующие распоряжение. Он немедленно предписал генерал-поручику Павлу Сергеевичу Потемкину выгнать турок за Кубань. Суворову усмирить буджатских и нагайских татар, а генерал-поручику графу де Бальмену войти в пределы Крыма и водворить там спокойствие. Все эти три поручения были исполнены быстро и успешно, почти без кровопролития. Тогда Григорий Александрович предписал командовавшему Азовской флотилии вице-адмиралу Клокачеву оставя несколько судов в Керчи, сосредоточить остальные в Ахтиарской гавани, где граф Дебальмен уже воздвигал укрепления. Светлейший, между тем пребывавший то в Кременчуге, то в Херсоне, тотчас вступил в переговоры с крымскими, нагайскими и кубанскими мурзами и где увещеваниями, где золотом, где угрозами убедил их покориться России. 8 апреля 1783 года последовал высочайший манифест, объявивший, что русское правительство, желая положить конец беспорядкам и волнениям между татарами и сохранить мир с Турцией, присоединяет навсегда к своим владениям Крым, Тамань и всю Кубанскую сторону. Граф де Бальмен привел к присяге старшин крымских, Суворов Нагайских и Павел Сергеевич Потемкин Кубанских. Так давно занимавшая умы русских государей, присоединение Крыма совершилось. Благодаря неусыпной энергии светлейшего князя Григория Александровича Потемкина это великое дело было окончено без войны и потерь Присоединением к России целой области Он ответил своим врагам, выставлявшим его изнеженным сибаритом, пустым волокитой, неспособным не только к государственному, но ни к какому делу. А врагов у князя Потемкина было много. Рассказывали, что однажды императрица обратилась к своему камердинеру Попову, отличавшемуся, как уже знают читатели, грубой откровенностью. С вопросом «Что говорят в Петербурге о Григории Александровиче?» «Бронят», — лаконически отвечал Попов. «За что же?» — спросила государыня. «За все. Да кто его любит? Только двое. Кто же это? Бог, да вы». Попов был прав. Действительно, вся деятельность Григория Александровича была отмечена особым к нему благоволением Божьим. Набожный князь носил уверенность в этом во всю свою жизнь. Присоединение к России Крыма произвело страшный переполох в Константинополе. Турки спешно стали готовиться к войне, но неожиданное объявление австрийского императора, что в случае разрыва он соединит свою армию с русской, умерила их воинственный пыл. Благоразумные представления русского полномочного министра при диване Булгакова окончательно умиротворили турок. Действуя чрезвычайно ловко и решительно, он не только успел отклонить турок от войны, но даже заключил с ними 23 июня 1783 года торговый трактат. а 28 декабря – конвенцию, по которой статья Кучу договора о независимости Крыма была уничтожена, и Кубань назначена границей между обеими империями. Все это, по собственному признанию Булгакова, было сделано им благодаря наставлениям и указаниям Григория Александровича, хотя последний скромно отказывается от этого в письме к Булгакову, где он, между прочим, писал. «Вы приписываете это мне и тем увеличиваете еще более заслуги ваши. Все от Бога. Но вам обязана Россия и сами турки. Ваша твердость, деятельность и ум отвратили войну. Турки были бы побеждены, но русская кровь также бы потекла. По ходатайству Григория Александровича Булгаков был награжден чином действительного статского советника и орденом святого Владимира второй степени. Сам светлейший князь Потемкин, возвратившись в Петербург, за свой бессмертный подвиг был произведен 2 февраля 1784 года в генерал-фельдмаршалы, назначен президентом военной коллегии и генерал-губернатором Крыма, наименованного Таврической областью. С этого времени он официально титулуется светлейшим князем Потемкиным Таврическим, а современные ему поэты называли его великолепным князем Тавриды.